«Почему я обиделся?» Сказка о том, как ёжик отпраздновал свой день рождения. Однажды маленький ёжик шёл по дорожке и вдруг вспомнил, что у него сегодня день рождения. «А, а как же мои друзья?» — подумал он. «Забыли? Не поздравили? Нужно срочно позвать их на праздник!» Ёжик побежал к Белочке. Она жила в дупле на высоком дереве, Постучал к ней ёжик Тук-тук-тук Но никто ему не ответил Белочки не было дома Тогда он побежал к лягушонку на болото Зелёный друг жил в маленьком домике На берегу Дин-дон, дин-дон Позвонил к нему в дверь ёжик Дин-дон Но и лягушона к нему не открыл Его тоже не оказалось дома Остался последний друг Утёнок А вот и его дом. «Дзинь-дзинь!» — позвонил ёжик в звонок. И снова ему никто не ответил. Утёнка тоже не было дома. Ёжик чуть не расплакался. Ему было так обидно. «Ушли по своим делам и даже не вспомнили, что у меня день рождения!» «Значит, у меня не будет праздника!» «Куда это годится?» Обиженный ёжик шагал домой. Но когда дошёл... «С днём рождения!» — услышал он, открыв дверь. «Кто тут?» Белка, лягушонок и утёнок пришли поздравить его с праздником. «Где же вы были раньше?» — спросил ёжик. «Я собирала для тебя ягоды», — ответила белка. «А я надувал шарики», — сказал лягушонок. «А я выбирал торт», — промолвил утёнок. И друзья стали отмечать праздник танцевать, веселиться, задувать свечки. Ёжик больше не обижался, а радовался вместе с друзьями.